Андрей, Лидия, Ольга и Александра Никитины. У Павла Андреевича и Валентины Антоновны Никитиных было шестеро детей. Михаил, Александра, Андрей, Владимир, Ольга и Лидия. Про младшего из сыновей Владимира, к сожалению, нам ничего не известно, кроме года рождения, написанного на единственной фотографии, 1884 -й. Про старшего сына Михаила расскажем дальше в отдельной главе. Средний Андрей Павлович родился 24 апреля 1883 года. Юного Андрея выделяли как наиболее развитого из всех выпускников класса Симбирской классической гимназии, особо отмечались успехи в словесности. В характеристике про Андрея написано Юноша с прекрасными способностями, к занятиям относится с полным прилежанием, всеми предметами занимается отлично, при серьезном складе ума имеет наклонность к основательному исследованию интересующих его вопросов. Гимназию способный мальчик окончил с золотой медалью и в 1901 году подал прошение о принятии его на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Далее документов университета в архиве нет. Зато есть данные, что Андрей Павлович вроде как учился в Горном институте императрицы Екатерины II. В Горный институт он представил справки, что под судом и следствием не состоит. Из Горного его исключили. Администрацию Горного он просил оставить его на второй год. Его высокородие господин инспектора Горного института он просил выслать документ, удостоверяющий его право на льготный проезд до Мариуполя. В 1912 году Андрей Павлович на продолжительное время арендовал несколько помещений, водопроводную, канализационную. Электротехническую и слесарно-кузничную мастерские в Доме Загряжского. В следующий раз он фигурирует в бумагах спустя 7 лет. В письме старшего брата Михаила Павловича от 3 февраля 1919 года упоминается Душевная болезнь Андрея Павловича из другого письма Михаила Павловича, написанного спустя две недели, 16 февраля, мы узнаем что Андрей Павлович скончался. Он умер, как умирают теперь большинство душевнобольных в петроградских клиниках, от голода. Младшей дочерью Павла Андреевича и Валентины Антоновны была Лидия. Муж Лидии Павловны, Федор Васильевич Карташов, происходил из дворянской семьи Орловской губернии, учился на эстфиле Петербургского университета и проявлял, судя по всему, изрядные способности. После окончания университета в 1907 году Федор Васильевич вместе, видимо, с Лидией Палной, оказался в германском Тюбингене, а в сентябре 1908 года скончался. Лидия Павловна больше никогда замуж не выходила. Сохранилась ее трудовая книжка, позволяющая взглянуть на Лидию Палну сквозь призму советских анкетных данных. Родилась 20 декабря, 1887-1888 года в Симбирске, Ульяновске. Там же окончила Мариинскую гимназию по происхождению Мещанка, окончила экстернатуру, учебное заведение указано неразборчиво, и акушерскую школу. На момент заполнения анкеты занимает должность заведующий здравпунктом ленинградского хлебозавода номер 2. В партиях не состояла, к антипартийным группировкам не примыкала. В годы империалистической войны работала медсестрой в санитарном поезде и в госпитале в Евпатории. Приморская санатория имени ее императорского величества императрицы Александры Федоровны. В трудовой, естественно, не упомянута затем медсестрой и фельдшером в различных учреждениях Ленинграда. В годы Великой Отечественной – Ленинградский Ивака госпиталь С ноября 1945-го – хлебозавод. Отец указан не купцом, а служащим городской управы. На вопрос о родственниках за границей стандартный для тех времен отрицательный ответ. Винить Лидию Павловну в лукавстве нельзя. Какой был смысл сообщать, что обе ее сестры В эмиграции. Ольга в Париже, Александра в Китае, а позже в Австралии. Трудовая книжка заполнялась 20 марта 1953 года. Не самое подходящее время афишировать наличие родственниц в капиталистических странах. Можно предположить, что Лидия Павловна ничего о сестрах не знала, однако сохранилось письмо Ольге, написанное, вероятнее всего, во время Второй мировой войны. Письмо это переполнено подлинной болью и радостью обретения близкого человека. Будучи уверенной, что никогда больше не увидит сестру, Ольга Павловна получила от Лидии ответ. Он не сохранился. Зато сохранилось следующее письмо Ольги Павловны. Описывая свое отчаянное положение после кончины мужа, она подумывает о возвращении в Россию. В моем возрасте смогу ли я рассчитывать на какую-нибудь работу, например, по шитью? чтобы заработать что-нибудь». Ольга пишет, что дочери покойной сестры Александры звали ее в Харбин, где еще была жива их мать, Валентина Антоновна. Ради свидания с сестрой и возвращения на родину Ольга Павловна была готова расстаться с французским гражданством. «Если бы пожелали мне дать русский паспорт и позволить поехать к тебе, моя родненькая, единственная, все мое, жизнь моя». Ольга Пална сообщает, что живет в маленькой комнатке в отеле по адресу Париж, улица Сомерар, 17. Пятый округ — знаменитый латинский квартал. В здании и теперь расположен отель. Называется «Ом Латан» — латинский дом. Номер на одного обойдется в сотню с лишним евро в сутки. Хозяева отеля уверяют, что до Люксембургского сада, Сорбоны, Пантеона и Собора Парижской Богоматери всего пару минут. Просторные номера оснащены ванной комнатой с душем или ванной. Гости могут посмотреть программы спутникового телевидения. Есть лифт. Эта парижанка Ольга Павловна Никитина, средняя дочь Павла Андреевича и Валентина Антоновна, родилась 22 мая 1885 года. Знаем мы больше не о ней, а о ее муже-архитекторе Эрнесте Спаннере, 1871-1927. Эрнест был сыном австрийского подданного, мать-француженка. Он приходился с водным братом, известному симбирскому архитектору Августу Шоде. В 1897-м Спаннер окончил Высшее художественное училище при Императорской академии художеств получил звание художника-архитектора, определен на должность архитектора в Симбирскую епархию, тогда же принял православие. Работал с Шаде, у которого не было диплома о высшем образовании. С начала 1910-х служил в Херсоне в должности губернского архитектора. В 1911 и 1916 годах Ольга Пал написала Лидии из Киева и Харькова. В годы Гражданской войны Эрнест и Ольга эмигрировали в одну из французских африканских колоний. В письме Лидии Ольга пишет, что получает пособие 12 тысяч франков раз в три месяца. Еще около 2 тысяч франков в месяц она получала от Министерства колоний. После смерти мужа Ольга оказалась во Франции, никаких уже сил для жизни не имела и чувствовала желание броситься в море. Как сложилась дальнейшая судьба Ольги Павловны неизвестно В Россию она не вернулась. Старшая сестра Александра Павловна появилась на свет 11 февраля 1882 года. На фотокарточке, датированной 3 декабря 1904 года, Александра Павловна запечатлена с двумя дочерьми Галей, которая потом будет называться Гали, но об этом позже, и Ольгой. Александре Павловне всего 22, а у нее уже двое малышей. И каких? Бархатные пальтишки с мехом воротничками и капюшончиками, чепчики пенятся белоснежными оборками, преобразуя детские личики в подобие цветков. Обутые эти божественные создания в кукольные туфельки, выражение на личках ангельские». У самой Александры Павловны громадный каракулевый воротник, два украшенных гребня в волосах и шляпа в кружевах. Впоследствии Александра Павловна подарила жизнь еще трем дочерям. И можно предположить, что одевались они с не меньшим блеском. На фотографии в бутафорской лодке «Русалка» запечатлены четыре девочки. Возможно, причина в теплом времени года, но ни мехов, ни бархата на них нет. Зато есть вязаные кофты с большими пуговицами в два ряда, игрушечный медведь, пинокио и цветочная гирлянда. На каждой девочке бескозырка. На каждой бескозырке свое название корабля. Смелый, бесстрашный, грозовой, умный. Последний на самом деле неумный. Но начало слова не видно, и разглядеть можно только умный, вероятно, бесшумный или, наоборот, шумный. Фотография размещена на картонном паспорту с надписью «Э. Хасита. Г. Владивосток». Эймацу Хасита был знаменитым фотографом во Владивостоке. Работал там до начала русско-японской войны и потом вплоть до прихода советской власти. Говорят, оставил множество выдающихся детских фотопортретов, погиб при бомбардировке Хиросимы. Деликатной пронзительностью изображение русских девочек-морячек наполняет тот факт, что сделано оно соотечественником недавних губителей русского флота. Супругом Александры Павловны и отцом этого выводка ангелочков был Григорий Владимирович Подставин, выпускник факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Подставин происходил из семьи личного почетного гражданина Рыбинска, окончил гимназию с золотой медалью и лишь с двумя четверками по русскому и немецкому. В университете учился со стипендией от Министерства народного просвещения. Не просто знал, но исследовал корейский, китайский, японский, маньчжурский и монгольский языки. Ученый был человек. Неудивительно, что после потрясений гражданской войны Григорий Владимирович с супругой, детьми и тещей оказался в Харбине. К этой части семейной истории мы еще вернемся.